Глава 52. Матвей. «Папа!» – влетаю в кабинет отца под виск его секретарши, что туда нельзя. Отец разворачивается в кресле и быстро произносит в трубку, которую держит у уха. «Танюша, я перезвоню. Нет, все нормально, просто у Матвея срочный вопрос». Папа кладет трубку и поднимается, видимо, заметив мое состояние. «Что случилось?» «Только что звонил этот отморозок, борзый!» – поясняю, когда отец непонимающе хмурится. Агата у него!» — Кто? — Моя девушка. — У тебя есть девушка? — хмурится еще сильнее. — Не понял. А Самсонова? — Бывшая девушка. Мы расстались несколько дней назад, но он решил, что мы еще вместе и похитил ее. Держит в гараже. Набери губера. — Это что еще за хрень? — бубнит отец, ища номер в телефоне. Нажимает, прикладывает трубку к уху. Слушает. И я слушаю. Только я шум крови в ушах и грохот сердца. «Не могу стоять на месте, поэтому кружу по кабинету». «Не мельтеши!» — ревкает отец и снова перенабирает. «Не буду ждать! Дозванивайся, я поехал туда!» «Куда туда?» — кричит отец в спину. «Ребят, возьми!» «Ага, скину тебе адрес». Забежав в лифт, сбрасываю отцу геометку и параллельно набираю Артура. «Мы на месте, мод. говорит он негромко. «Сидите пока тихо. Ствол мне приготовь, я буду минут через двадцать». Запрыгнув в машину на подземной парковке, вылетаю со своего места и мчу через несколько районов, не замечая красных сигналов светофоров и возмущенных клаксонов. Мне сейчас все похуй. Только бы поскорее добраться до Агаты. Если он что-то сделает с ней, клянусь, я его из-под земли достану и пошматую. Вспоминается недавний разговор с Дэном, в котором он сказал, что мы привносим горе в жизни наших любимых, что косячим мы, а огребают они. И это типа несправедливо. Теперь я согласен с каждым словом. Несправедливо. Пусть бы этот урод похитил меня. Даже если бы он приставил мне ствол к виску, было бы не так страшно и тревожно, как сейчас. А еще, пока добираюсь до гаражей, понимаю одну штуку. Я не отпущу Агату. Никогда не отпущу. Да, с моим появлением ее жизнь стала сложнее. Но кто еще способен ее защитить, если не я? Правда, пока я хреново справляюсь, но с этого момента точно буду действовать по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Со мной она будет в безопасности. Надо только забрать ее жить к себе, поселить маячок в ее телефоне и приставить охрану. И тогда я смогу спокойно заниматься работой. На территорию гаражного кооператива я въезжаю тихо и паркую машину на самом въезде. Через пару гаражей меня встречает Артур и вручает мне пистолет. «Один пер стоит возле гаража, твоя телочка со вторым внутри. Не замочи никого, пока не разберешься». Яйца курицу не учат, бубню засовывая ствол сзади за пояс и прикрываю его пиджаком. Артур только хмыкает и снова скрывается за гаражами, а я иду к нужному. Стоящий на улице чувак оборачивается и сверлит меня взглядом. Я не вижу у него в руках оружия, но и он вряд ли знает, что у меня за поясом пистолет. «Где она?» Спрашиваю негромко. А он кивает на гараж. Этот дебил даже не удосуживается проверить, есть ли при мне оружие, как я скручиваю его и, вытащив ствол у него из-за пояса, отбрасываю его в сторону. Тогда перехватываю его за шею и, выдернув свой пистолет, приставляю его к виску у Ни звука!» — шепчу ему на ухо. «Иначе прострелю твою башку так быстро, что ты даже, мама, сказать не успеешь!» Поворачиваю голову, и из-за угла показывается Артур. Киваю ему на гараж, а сам подвожу чувака к приоткрытой двери и заталкиваю внутрь. С дивана вскакивает Борзый и смотрит на меня, криво ухмыляясь. В этот же момент на диване падает в обморок «Мама Агаты». Я хмурюсь. «Добрый, почти вечер», – здоровается Борзый. «Эффектное появление». Он дергается к лежащему на столе пистолету, но я качаю головой. «Завалю твоего подельника, если ты хоть глянешь на пушку». «Что тебе надо?» Он не успевает ответить, как телефон в его кармане начинает орать стандартной мелодией. «Позволишь?» – спрашивает он, прищурившись Киваю, крепче перехватывая напарника Борзова. «Да». «Кто?» «Так, не понял. Ты же сказал...» «Черт!» – шипит он, опуская голову. «Ладно, прости, я не знал». «Да не знал я!» «Понял тебя. Хорошо. Я извиняюсь, да». Он прерывает звонок и, спрятав телефон в карман, кладет руки на затылок и оборачивается лицом к дивану. «Девочка твоя отключилась», — констатирует задумчиво. «Слушай, Гром, ошибка вышла». «Не понял». «Сейчас звонил мой дядя, Александр Витальевич Самсонов». «Так ты все-таки племянник?» — усмехаюсь я. «Да», — выдыхает он. «Хотел, блядь, эффектно войти в город. Короче, я ошибся. Не проверил, кто ты». «В смысле, что ты будешь моим, типа, зятем, или как там это называется?» «Да отпусти ты его. Никто ничего вам уже не сделает. Я вообще через час положу голову на плаху во имя дяди». Отпустив подельника Борзова, прячу пистолет за пояс, и тут же у входа в гараж собирается банда Артура. «Ого, а ты подготовился!» Я иду вперед, и Андрей делает шаг в сторону. Присаживаясь напротив мамы Агаты и легонько шлепаю ее по щекам. Она медленно моргает и пытается сфокусироваться на моем лице. Я вытаскиваю тряпку у нее изо рта, и она делает глубокий вдох. «Принесите воды!» — рявкаю, усаживая Валентину на диване. Борзой бросается развязывать ей руки. Из-за того, что они были до этого сдавлены, пальцы побелели, и я растираю их, пока мама гаты приходит в себя. «Вы как?» — спрашиваю ее. «Вы?» — херасе уважительное отношение. Поражается Борзой. Протягивая мне бутылку воды. Критически осмотрев полулитровую баклажку и убедившись, что она новая, откручиваю крышку и помогаю Валентине сделать несколько глотков. Вряд ли она сейчас удержит бутылку онемевшими пальцами. Ты мало того, что не навел справки про меня, так еще и похитил другую женщину. В смысле другую? Она зашла в квартиру, открыла ее своим ключом. Это мама Агаты. Ой, блядь. Выдыхает он тихо и придвигается к ней. — Слушай, те, я не хотел, простите, я же не обидел. Валентина испуганно смотрит на него, а потом из ее глаз начинают крупными каплями катиться слезы. — Так, ну все. Помогаю ей подняться и, обнимая, вывожу из гаража. — Гром, прости, ошибся, — летит мне в спину. — Иди нахуй. Рявкую и вывожу Валентину из гаража. Чувствую, как все ее тело трясется, она еле идет на подгибающихся ногах. Смотрю на ее голые ступни и подхватываю на руки. «Не надо!» — схлипывая, просит она. «Надо!» Поворачиваюсь к Артуру, который рассматривает маму Агаты, не скрывая интереса. Извращенец. Поправляю подол ее сарафана, чтобы не было видно белья, и двигаюсь в сторону машины. «Спасибо!» — говорю Артуру. «Завтра наберу тебя». «Может, я подвезу девочку?» — кивает он на Валентину. «На байке?» «А чё?» Девочки любят байки. К тому же адреналин выжжет шок. Хватит с нее адреналина на сегодня. А кто она? Тихо спрашивает Артур. Мама Агаты. Зачетная. Блять, даже не думай в этом направлении. Но Артур уже облизывается, зажимая между зубами серьгу кольцо на нижней губе. Говорю же, извращенец. Развернувшись, ускоряюсь, чтобы быстрее добраться до машины. Усаживаю Валентину на пассажирское сиденье, и помогаю пристегнуться. Занимаю водительское место и вытаскиваю из бардачка бутылку воды. Протягиваю маме Агаты. «Кстати, мы лично не знакомы», — говорю ей. «Я Матвей». «Тина». «Валентина», — дрожащим голосом произносит она. «Вот и познакомились. А теперь едем сдаваться Агате. Блять, ну и кипиш сейчас будет», — произношу еле слышно, заводя мотор.